Глава девятая. Чем заканчивается игра в лошадки? Тем временем одуванчик с мышеврагом сидели в кресле рядом с беби малышом и весело болтали. Дракончик делал вид, что ему это совершенно неинтересно, но на самом деле далеко от кресла не отходил и внимательно прислушивался к их разговору. Мышевраг придумал сделать тележку и запречь в нее беби малыша «Мы будем играть в лошадки, и ты будешь лошадью, а я стану править». «А я?» — спросил Дуванчик. «Ты сядешь в тележку, и мы будем тебя катать по улицам». «Я тоже хочу править», — немного подумав, сказала дуванчик. «Папа говорил, что тот, кто правит лошадью, называется кучер. Хочу быть кучером». «Хорошо», — согласился покладистый мышевраг. «Мы будем править по очереди». — Сначала я кучер, а ты седок, потом ты седок, а я кучер. — Я тоже хочу с вами играть, — не выдержал дракончик. — Кем я буду? — Ты будешь колокольчиком, — решил мышевраг, немного подумав. — Это как? — Сядешь на дугу, и когда мы поедем, начнешь звенеть, чтобы прохожие не попали под копыта нашей лошадки. — Как это я буду звенеть? — удивился дракончик. — Понятное дело, как. Будешь говорить день динь день. бэйби малыш внимательно слушал и, наконец, спросил: «Кто это? Лошадка? И потом у меня нет копыт, у меня лапки». И в доказательство этого он вытянул вперед свои лапы и даже выпустил когти. Каждый с хорошей столовый нож в домику цихвостов. Ух ты! Адуванчик с уважением посмотрел на бэйби малыша. «Я и не знал, что у тебя такие огромные когтищи!» «У моей настоящей мамы они были гораздо больше», — заверил его беби малыш то кто это? Лошадка! Я ее никогда не видел!» «Честно говоря, я тоже видел ее только на картинке», — признался мышеврак. «Пошли, я вам покажу!» Друзья слезли с кресла, и мышеврак повел их к стопке журналов, лежащих на полу в углу комнаты. На обложке верхнего журнала была фотография лошади, запряженной в телегу, полную веселых и румяных детей. Бэби-малыш некоторое время внимательно рассматривал фотографию и, наконец, сказал. — Совсем на меня не похоже. Не хочу, чтобы на меня надевали эту дурацкую упряжку. Лучше я буду сидеть в тележке, а вы меня катайте. — Как же мы тебя сможем катать? — развел руками мышевраг. — Ты такой огромный! — что мы тебя и с места не сдвинем. — Да, я огромный, — согласился бэби-малыш, — даже очень. И ты, конечно, на самом деле нисколько не похож на лошадку. Это просто такая игра, понимаешь? — Ну, если игра, — бэби-малыш задумался, — тогда я согласен. — Вот и замечательно, — обрадовался мышеврак. — Побежали делать тележку. — Папа, пап, помоги нам сделать тележку. — закричал он. И очень скоро мастер Слав сделал замечательную тележку. Конечно, все ему помогали. Кто-то держал молоток, кто-то гвоздик, а дракончик даже нашел закатившуюся под диван гайку. Правда, он сам ее туда и уронил. Бэби-малыш весело хихикал, когда на него примеряли упряжь. — Щекотно! Не могу терпеть! Наконец, все было готово. «Можно ехать», — сказал мастер Слав. «Только будьте осторожны, не спешите и далеко не уезжайте. Катайтесь по нашей улице». И бэби-малыш поскакал. Вернее, сначала он медленно пошел, осторожно переставляя лапы, чтобы не попасть в лужу, потом незаметно перешел на рысь, а затем побежал так быстро, что одуванчик, сидевший в тележке, вцепился в бортики изо всех сил, боясь вылететь. Все это время мышевраг держал вожжи и приговаривал «Но, но, поехали!» А дракончик громко выкрикивал, сидя на дуге. «День, день, день! Разбегайтесь всем, мы едем! День, день, день!» Тележка домчалась до конца улицы, там беби малыш лихо развернулся и поскакал назад, и тут сзади раздался голос «Стоять! Немедленно остановись!» И Бэби-малыш остановился и, оглянувшись, радостно закричал. «Мама! Моя мама нашлась!» С этими словами он бросился к огромной серой кошке, появившейся из-за угла. Но та, похоже, совсем не обрадовалась. Она окинула притихшую компанию мрачным взглядом и сказала. «Скажите, что мне это снится?» «Нет». «Мамочка, тебе ничего не снится! Это на самом деле я, твой сыночек!» — радостно сообщил Бэби-малыш. «А это мои друзья! Мы одуванчик и Дракончик! Мы вместе играем в лошадки!» «День-день-день!» — неуверенно подтвердил Дракончик, несколько подавленный размером мамы-кошки. «Здравствуйте!» — вежливо сказал Мышеврак. «Мы очень рады, что вы нашлись!» хотя мои родители и мы все уже полюбили бэби-малыша и думали, что он всегда будет жить с нами». И только одуванчик ничего не сказал. Ему было так страшно, как никогда в жизни. Больше всего одуванчику хотелось убежать, но лапы совершенно не слушались его. Он так и застыл, вцепившись в борта тележки и вытаращив глаза. «Ах, вы все очень рады!» — вкрадчиво сказала кошка — А вот я просто в ужасе видеть, как мой единственный сын катает в тележке мышь. Какой позор! Нет, нет, этого просто не может быть. Вовсе это не мышь, сказал бэби малыш. Это одуванчик. И я с ним дружу. Это мышь, мой дорогой. Уж можешь мне поверить? И годится она только для одного. Это и мышонок. Снимай пальто. У меня от него может случиться изжога. Сейчас я тебя съем в назидании всем наглым мышам. Как вы можете так говорить? Возмутился мышевраг. А дуванчика нельзя есть. А ты кто такой? Удивленно спросила кошка. Я что-то не встречала таких маленьких человечков. Выглядишь ты довольно приятно. Интересно, каков ты на вкус? Я домовой. — гордо ответил мышеврак: Меня тоже нельзя есть. — Домовой? — Я думала, вы бываете только в сказках. Откуда же ты взялся? — Мы прилетели с планеты Мышуха, и теперь живем здесь. Между прочим, мыши там размером с ваших огромцев. — Да что ты говоришь? — удивилась кошка. — Наверное, ты меня разыгрываешь? — Вовсе нет, — обиделся мышеврак. Если не верите... «Можете спросить моих родителей. Вон они бегут сюда!» Действительно, Добронрава и Мастер Слав бежали к ним со всех ног. «Смотри-ка, и правда кто-то бежит. Это же маленькие. Неплохо, неплохо. Я чувствую, что мне обеспечен хороший платный обед». Кошка довольно облизнулась. «Сейчас, сынок, я покажу тебе, как надо охотиться». «А на кого мы будем охотиться?» Спросил Бэби малыш. Ну да вот на этого мышонка и так называемых домовых. Нет, на них нельзя. А дуванчик мой друг, а домовые меня усыновили, когда ты потерялась. Добронрава меня кормила и поила молоком, и укладывала спать в кресло, и гладила, и пела колыбельную. Она моя вторая мама. Нет, третья, поправился Бэби малыш. Второй мамой был мистер Браун. «Это еще кто такой? Какая такая вторая мама?» — изумилась кошка. «Мистер Браун — иностранный шпион!» — гордо ответил Бэби-малыш. «Он угостил меня конфетой и был очень хорошей и доброй мамой!» Тут как раз подбежали запыхавшиеся домовые. «Какая радость, что вы нашлись!» — сказала Добронрава, немного отдышавшись. «Мы все так беспокоились, что с вами случилась беда!» Да и сухое молоко кончается, и я совершенно не представляю, чем буду кормить бэби-малыша. «Кто такой бэби-малыш?» — спросила кошка. «И какое мне дело, чем вы будете его кормить?» «Мама, беби — это я. Меня так назвал мистер Браун. Я же тебе говорил, меня здесь все любят, и я не хочу, чтобы ты кого-нибудь съела. Я тогда буду плакать и не стану тебя любить. Вот!» Кошка озадаченно почесала ухо. «Ну, даже не знаю. Что, и мышонка нельзя съесть? Это же как-то противоестественно!» «Нельзя!» — хором ответили домовые и бэби-малыш. «Ни одуванчика, ни мистера Брауна, ни господина Длиннохвоста, и, конечно, никого из куцехвостов!» «Длинный список», — заметила кошка, «Ну, так и быть, я постараюсь запомнить. А теперь нам пора домой». «Опять под крыльцо?» Бэби-малыш был явно недоволен. «Мне больше нравится спать в кресле у добронравы». «Будет тебе кресло», — сказала кошка. «Я тут присмотрела в деревне одну старушку. Она меня очень полюбила и слезно просила у нее поселиться. Даже заперла на несколько дней в доме». Кстати, поэтому я и не приходила. А как только смогла улизнуть, то пришла за тобой, сынок. Еда у нее отменная. Она для нас даже корову держит. Дом теплый, так что жить нам с тобой будет хорошо. — А как же мои друзья? — спросил Бэби-малыш. — Я их уже полюбил. — Когда подрастешь немного, сможешь их навестить, — пообещала кошка. — Я еще должен попрощаться с мистером Брауном, — сказал Бэби-малыш. «Это который иностранный шпион и твоя вторая мама?» — уточнила кошка. «Мне бы тоже хотелось на него взглянуть. Никогда не видела иностранных шпионов». «Смотрите!» — закричал мышевраг. «Вон он идет с господином Длиннохвостом, а с ним Пипус и Пипина». «Тоже мыши!» — уточнила кошка. «Этих-то можно съесть?» «Ни в коем случае!» — закричали все хором. «Это же брат и сестра Дуванчика, дети господина Куцехвоста!» «Идите сюда, не бойтесь!» добронравый и мастер Слав призывно замахали руками, так как приближающаяся компания в нерешительности остановилась. «Это мама нашего беби малыша Она хочет с вами познакомиться!» «Что-то мне не хочется туда идти», — сказал господин Длиннохвост. «Не буду я знакомиться с этой мамой. Я стесняюсь». Да еще вспомнил, что нужно пол подмести и чашки ополоснуть. И он поспешно кинулся к дому. «Ну, а мы пойдем», — решил Пипус. «Раз там одуванчик и домовые, то бояться нечего». «Это есть очень опасное животное», — предупредил их мистер Браун. «Но вы храбрые дети, и я пойду с вами». Когда они подошли, кошка внимательно оглядела всех троих и, ткнув лапой в мистера Брауна, сказала, «Полагаю, это вы иностранный шпион и вторая мама моего сына». Мистер Браун молча поклонился. «Объявляю вам благодарность. Могу я что-нибудь сделать для вас?» «Спасибо, грация, сеньора, но мое единственное желание — попасть на самолет и вернуться домой». «Боюсь, тут мне никто не сможет помочь». И мистер Браун тяжело вздохнул. «Вот и ошибаетесь. Тут я как раз и смогу помочь», — сказала кошка. «Нет, ничего проще. Я провожу вас до автобуса, который ходит в аэропорт. Он как раз останавливается у дома, где я собираюсь поселиться со своим сыном. Ну, а уж там вы сами выберете нужный самолет». «О, неужели это возможно?» Мистер Браун был так счастлив, что бросился к кошке на шею, подпрыгнул и поцеловал ее прямо в розовый нос. — Спасибо. Thank you very much. сеньора. Кошка ужасно смутилась. — Признаться, меня не целовала еще ни одна мышь, — сказала она. — Если об этом узнает кто-нибудь из моей родни, будет что-то ужасное. — Мы никому не скажем обещали домовые. «А мы тем более», — сказали Пипус, Пипина и Одуванчик. «Надеемся, что мы никогда не встретим вашу родню». Мистер Браун начал прощаться. «Вы все очень хорошие и добрые. Я вас всех полюбил», — сказал он. «Передайте от меня привет господину и госпожи Куцехвост. Жаль, что я не попробую земляничный пирог». Кланяйтесь от меня, господину длиннохвосту и его замечательным русалкам. До свидания, маленький дракончик. Расти большим и добрым. — День, день, день, — сказал дракончик. — Наконец-то и обо мне кто-то вспомнил. Прощай, иностранный шпион. Ты был мне хорошей мамой. Мистер Браун еще раз всем поклонился и сказал кошке. — Я готов. «Мы можем идти». «До свидания, маленькие домовые. Вас я тоже когда-нибудь отблагодарю», — промурлыкала кошка. Бэби-малыш лизнул на прощание мышеврага и одуванчика, а когда потянулся к дракончику, тот отпрыгнул в сторону. «Мы, драконы, не любим нежностей. Но ты все-таки иногда приходи. Поиграем в лошадки. День, день, день. Потом кошка, бэби-малыш и мистер Браун повернулись и пошли по улице, а оставшиеся смотрели им вслед и махали руками и лапами, пока тени скрылись за углом. Вечером все пили чай и ели пирог с земляникой в гостях у куцехвостов. «Интересно, добрался мистер Браун до дома?» — спросил Пипус. «Боюсь, что мы никогда этого не узнаем», — ответил господин куцехвост но он ошибался. Через несколько дней, когда хвоста и домовые пришли в гости к господину длинахвосту чтобы посмотреть на проснувшихся и подросших русалочек, с неба прямо на мостки опустился разноцветный парашют. К нему была прикреплена посылка. — Это мне! — обрадовался господин Длинахвост, прочитав адрес. — Интересно, что в ней такое? Я еще никогда не получал посылок. Он дрожащими лапами вскрыл ящик, и все увидели, что там лежат медали на разноцветных шелковых ленточках. На каждой медали была выбита надпись «Смелым русалкам за спасение утопающих».